Глава 39. Нимуэ, Моргана и Кейс вошли в пещеру, где старейшины кланов обсуждали судьбу лагеря. Обстановка была напряженная. Пожары, охватившие окрестные фермы, довели ситуацию до критической точки. Скот был забит, сгорели сотни амбаров, а вместе с ними и всякая надежда на пропитание для голодающих беженцев. Что еще хуже, огонь распространялся по окрестным лесам, и дым заставлял оленей и мелкую дичь в страхе покидать долину Минотавра. А значит, фейри-охотникам приходилось забираться все дальше в поисках пропитания, заходя на территории красных паладинов. Маргана вернулась после взбучки, которую устроила белки, и встала позади. Она предпочла игнорировать взгляды некоторых фейри, которых явно возмущало присутствие на собрании «человечьей крови». Тем временем Гавейн пытался привести старейшин к общему мнению. «Мы не планируем оставаться здесь», — напомнил он. Рос из клана Бивней треснул кулаком по камню, который служил столом совету. Эхо от удара отразилось от неровных стен и потолка. «Гарту тащ! Леамачереш Огрефнеш!» Один из сыновей Роса, Могван, перевел Он не выведет остатки своего рода на открытую дорогу, где их прирежут. Кора из фавнов продолжала стоять на своем. «А что ты предлагаешь? Сидеть здесь и голодать, словно мы младенцы». Кора, как и моя, была дочерью архидруида в своем клане и фактически стала лидером. Как и все фавны, она презирала бивней. «Беч-алач, не бет-алам!» Рост ткнул себя кулаком в грудь. «Мы добываем пищу. Мы выживем», — сказал Могван. «На нашей земле». «Так вы крадете пищу у нас», — воскликнула Кора. Гавейн сжал переносицу, когда спор возобновился. На повестке дня стояло предложение фавнов, которые намеревались бежать на юг, держась близ королевского тракта, посылая разведчиков из числа лунных крыльев и плогов, чтобы не напороться на заставы красных паладинов. Единственная проблема — Никто не мог гарантировать, что беженцы Фейри, перебравшись через горы Минотавра, не столкнутся с еще большей агрессией. Военачальники викингов удерживали южные порты, а, следовательно, от них зависело благополучие побега моря. Нимоя было трудно уследить за ходом перепалки, учитывая, что она велась на различных диалектах, языках разных народов и лишь иногда переходила на английский. «Мы рискнем остаться в горах». — проворчала Джекка, старейшина скалолазов, чьи руки покрывали татуировки. Высокий мастер Бури, безволосый и равнодушный к холоду, как и все его соплеменники, прорычал на своем наречии. — Нихан! хан обернулась кейс и та перевела. — А как же все остальные? — Я потеряла 50 братьев и сестер моей крови. Целое поколение стерто с лица земли, и мы пришли сюда — «Первыми. Мы не можем спрятать всех!» Джека пожала плечами, устав убеждать. «Кликата Актук!» презрительно сплюнул Нурис из клана змей. Он говорит, «Как будто скалолазы вообще видят кого-то с высоты своего высокомерия», прошептала Кейс. Джека ощетинилась. «А что твой народ и сделал для нас, кроме как посеял раздор? И теперь вы хотите нашей помощи?» Мы договорились держаться вместе. Напомнил Гавейн, но его никто не услышал из-за криков. и ярость и горе кипели в одном котле и выливались в племенные споры, которые были древнее пещер, укрывавших их всех. Пронзительно яркие свет и потусторонний гул заставили Фейри замолчать. Все повернулись к нему, которая сжимала в руке зуб дьявола. Она прошла вперед и положила меч на валун. Прочие Фейри молча смотрели на нее. Голос немой одражал, она всей кожей чувствовала покалывающее присутствие матери, будто та стояла совсем рядом, царственная и прямая. «Мы не бежим, не прячемся и не бросаем соплеменников. Позор тому, кто отвернется от своего брата или сестры. Все мы потеряли матерей и братьев, сыновей и друзей. Мы — все, что у нас осталось. Мы — единственные, кто стоит между выжившими» и полным уничтожением расы в Фейре. Языки, ритуалы, история. Только мы можем уберечь это наследие от смертоносных костров Кардона. В пещере стояла тишина, но тишина беспокойная. не моя знала, что это не продлится долго. Гавейн кивнул. «Так что ты предлагаешь? Как далеко отсюда до шлака?» Твердо спросила она. «Миль 10 к югу, от шлаковых ворот». — ответила из задних рядов Маргана. Гавейн покачал головой, отвергая ее предложение. «Там для нас спасения нет, красные паладины заняли город две недели назад». «И по какому же праву?» — поинтересовалась Немоя. Гавейн вопросительно взглянул на нее. «О каком праве ты говоришь? Они просто взяли город». Образ Ленор, четкий и прекрасный, стоял в голове у Немоя, когда она заговорила. «Это...» Наша земля, наши деревья, наши тени и наши пещеры, наши туннели. Мы знаем эти земли и эти тропы, как никто. Так почему мы должны уходить? Карден всего лишь захватчик, и его паладины посягают на то, что принадлежит нам. Вот и давайте обращаться с ними, как с захватчиками. Голос Ленор был тих, но тверд. Научи их. Помоги им понять. Ведь однажды тебе придется повести их за собой, когда я уйду. Несколько фейри кивнули в знак согласия, но Гавейн охладил ее пыл встречным аргументом. «У Кардена тысячи бойцов. Мы не выстоим в открытом столкновении». Она чувствовала, как сокрытая гудит внутри нее растущим огнем, покорным ее воле и ожидающим команды. Меч силы, казалось, светился от одного ее взгляда. Она продолжала говорить с уверенностью, присущий Ленор. «Согласна, открытую войну с Карденом нам не выиграть. Но в наших силах расстроить его планы, помешать ему, вынудить защищаться. А между тем, спасти от крестов так много фейри, как сможем. Я скажу. Пусть сама природа обратится против них. Пусть они боятся гор!» Немоя взглянула на скалолазов. «И равнин». Взгляд в сторону змей. «Пусть боятся темноты. Я видела паладинов вблизи, и они не дьяволы, всего лишь люди из плоти и крови. Они могут кричать и истекать кровью, так же, как и мы. Так давайте заставим их. Это наша земля, и мы отвоюем ее!» Рос из бивней снова хватил кулаком по столу. «На этот раз в знак одобрения». Змеи вместе с мастерами бури топали ногами. Моргана улыбалась. Глаза ее сияли, и постепенно все фейри захлопали в ладоши, застучали кулаками и пятками, поддерживая Немоя. Гавейн обернулся, и Немоя увидела беспокойство на его лице. Но саму ее охватила странная безмятежность. Частично уверенность вселял меч и огромная сила, сокрытая в нем, но по большей части она чувствовала облегчение. Больше никаких погонь и никакой нужды бежать. Они примут бой с красными паладинами. И неважно, что ждет их впереди — огонь, пытки или смерть. Ведьма волчьей крови напьётся сполна.